Весь Шерлок Холмс с Юрием Пенмэном. Джеральд Кэрри. Потерянные рассказы о Шерлоке Холмсе. Сборник. Коробейник смерти. Рассказ. Некоторым из читателей может показаться, что в это дело, пожалуй, одно из самых интересных и трудных, втянул Холмса, пусть и косвенно. Именно я. Виной всему мое армейское прошлое. История началась с того, что к нам на Бейкер-стрит с дурными вестями явился мой однополчанин Энтони Первис. Он знал, что я снимаю квартиру вместе со знаменитым сыщиком и потому желал видите, не только меня, но и Холмса. Энтони, разумеется, как и я, находился в отставке, но по-прежнему активно поддерживал связь со служивцами. С момента нашей последней встречи у него предели волосы, а в усах прибавилась седина. Однако выправка оставалась по-прежнему военной, а талия была куда тоньше моей. Я предложил боевому товарищу сесть, после чего представил Холмсу. Взяв по стаканчику Бренди, мы помянули павших. Затем Энтони принялся рассказывать последние новости. «Думаю, джентльмены, вы будете признательны, если я все же перейду к делу». Я принес дурные вести, Ватсон. Представился наш полка, генерал-майор Райт Пулман. Э, «Боже мой, э, Первис! Печально, очень печально. Что с ним случилось?» Похожий сердечный приступ. В его смерти нет ничего подозрительного, особенно учитывая изрядную тучность покойного и его преклонный возраст. — Однако нечто в его кончине все-таки показалось вам странным, — заметил Холмс. Первис кивнул и вытащил из кармана конверт. В прошлую пятницу я был на полковом ужине в Гранд-отеле. Ближе к концу ужина Райт Пулман показал мне эту записку и признался, что абсолютно не понимает, о чем в ней говорится. Однополчанин передал мне листок. Склонившись вместе с Холмсом Над бумагой, мы прочитали Райт Пулман. Я не дышу, И все меня страшатся, Чужое горе, Пиршество мое. Являюсь я и к нищим, И к богатым, Являюсь королям На торжество. Незваный гость я, В том отрада. Исполнен долг Вот вся моя награда. Что каждый заслужил, тот каждый и получит. Я ухожу. Ничто уже не мучит. Корабейник. Стих совершенно сбил меня с толку. Однако Холмс тяжело вздохнул и повернулся к Энтони. Ваши сомнения были не напрасны, мистер Первис. Вы уже были в полиции? — Еще нет, — покачал тот головой. — А в этом есть необходимость? — Сейчас обращаться за помощью к властям рановато. Если понадобится, мы можем сделать это и позже. — А что значит это стихотворение, Холмс? — спросил я. Разве вы не понимаете, Уотсон, что в нем идет речь о смерти? Она не дышит, но ее все страшатся. Чужое горе для нее пиршество. Она является ко всем людям. После смерти мы получаем то, что заслужили. Какой ужас, Холмс! Ах, ну я! Совершенно с вами согласен. Кивнул мой друг, после чего повернулся к Энтони. Вы не заметили что-нибудь странное во время ужина? Нет, покачал головой Первис. Все прошло как обычно. Великолепный стол, отличное вино, прекрасная компания. После ужина бренди с сигарами. А вам не показалось, что Райд Пулман хватил лишку? Может, он пил или ел больше обычного?» Вопрос поставил Энтони в неловкое положение. Хе -хе, «Видите ли», — замялся он, — «Уатсон не даст мне соврать. Генерал-майор любил выпить и закусить, кстати, тоже». — Не исключением стал и тот ужин. Он налегал и на закуски, и на спиртное. Я согласно кивнул. — Он курил? — уточнил Холмс. — Нет, генерал-майор, как и несколько других офицеров, включая и меня, предпочитали нюхательный табак. — Как он умер? — спросил я его лицо, и без того красное стало и вовсе пунцовым. Он начал задыхаться. Помню, он схватился за грудь и пожаловался на боль. Сначала мы подумали, что у него не сварение желудка после фазана, но в следующий миг генерал-майор повалился на пол. На собрании присутствовал военврач, «Да, старина Смитерс. Он, если не ошибаюсь, на год раньше меня ушел в Нетли». Примечание. Нетли. Один из крупнейших военных госпиталей Британии. Конец. Примечание. Симмерс сделал все от него зависящее, но генерала-майора ему спасти так и не удалось. Он умер прямо у нас на глазах. Господи, какой ужас! Холмс принялся задумчиво расхаживать по гостиной. Значит, вы хотите от имени полка обратиться ко мне с просьбой расследовать обстоятельства его смерти? — спросил он. Я надеялся, мистер Холмс, что вы подумаете над этим предложением. Кивнул Пермис. — Я казначей общества-однополчан. У нас достаточно средств, чтобы покрыть ваши расходы. Члены общества уже проголосовали за проведение расследования. В том случае, если, конечно, вы решите, что дело тут нечисто. — Быть по химу. Решил Холмс, будьте любезны, оставьте, пожалуйста, письмо со стихотворением и свою визитную карточку. Как только у меня будут новости, я немедленно с вами свяжусь. Спасибо, мистер Холмс. И вам спасибо, Уотсон. Теперь я чувствую себя гораздо спокойнее, чем раньше. Протянув Холмсу визитку, Энтони откланялся. — И что вы обо всем этом думаете, э, старина? — спросил я, когда мой однополчанин ушел. — Дело очень странное, Уатсон. Пока нельзя исключать прискорбного стечения обстоятельств, но вы сами знаете, как я не доверяю совпадениям. Если это убийство, то способ умершления крайне необычен за всю свою практику. Я помню лишь один единственный случай, когда злоумышленник спровоцировал у жертвы сердечный приступ. Помните ресторан «Золотой петушок» и «Дурян»? «Как такое забудешь, Холмс?» — покачал я головой. «Но убийца из «Золотого петушка» покончила с собой. Значит, на этот раз...» Действовал кто-то другой. Однако нынешний неизвестный злоумышленник мог бы вполне воспользоваться тем же способом. «Сильно сомневаюсь, что за ужином гостям подавали дуриан», — усмехнулся Холмс. «В противном случае, учитывая количество алкоголя, Потребляющегося на подобных собраниях, большая часть ваших однополчан была бы уже мертва. — Тут мне возразить нечего, — развел я руками. — Итак, с чего вы начнете расследование? Холмс взял в руки письмо. — Отправлено из Белгравии. Шестнадцатого числа. Обычный коричневый конверт и дешевая пищевая бумага. Так-так. Их можно купить в любом магазине. Листок без водяных знаков, письмо написано чернилами-черными и от руки. Судя по изношенности пера, ручка старая писал правша. Исходя из характерных особенностей почерка, могу предположить, что автор – мужчина, обладающий сильной волей, эгоистичен и самовлюблен, не склонен к состраданию, не обладает чувством юмора, но при этом мстителен, не исключено, страдает мои преследования». «Боже, Холмс, э, как вы обо всем этом узнали?» – изумленно промолвил я. «Наклон и форма букв, сила нажима пера – все это может рассказать об авторе строк. Впрочем, – вздохнул Холмс, – это не на йоту, не приближает нас к ответу, кто и каким образом совершил преступление. Впрочем, мне кажется, неделю назад я видел похожее послание в газете «Ивнинг Стандарт» в разделе частных объявлений. Просто тогда я не придал ему значения. Мой друг принялся копаться в кипе старых газет у камина. Холмс всегда с большой неохотой выбрасывал газеты и журналы поскольку считал, что старые публикации иногда могут оказаться весьма полезными. За годы он неоднократно убеждался в своей правоте. Не исключением стал и этот раз. Э, — Вот оно, отыскал! — воскликнул великий детектив, развернув газету. Глянув другу через плечо, я прочитал. 1. Ночью буква ловит мышек, днем в пустыне жаром дышит. Второе: Эта буква спит в берлоге, моет руки, моет ноги. Третье: Эта буква служит мессу, из-за ружья палит средь леса. 4. Буква в кипятке краснеет, Возвращаться не умеет. Пятая. Эта буква солнце застит, День погожи нам не настит. Шестая. Этот знак слова смягчает, Но его не замечают. Сложи буквы вместе, Имея в виду, Тебя на тот свет я с собой уведу коробейник. Э, вы правы, Холмс, воскликнул я, это опять э, коробейник. О чем я вам и говорю, Ватсон, причем суть послания все та же, адресата ждет смерть. Неужели вы уже э, разгадали э, головоломку? Ну, ну, конечно, с этим справился бы даже ребенок. Давайте рассмотрим. Ночью буква ловит мышек, днем в пустыне, жаром дышит. Это же буква С, сова. Ночью ловит мышей, а солнце дышит жаром в пустыне. Вторая буква, буква М. Эта буква спит в берлоге. Кто у нас спит в берлоге? Медведь. Моет руки, моет ноги чем? Мылом. Третья буква Е. Епископ, он служит мясу, мессу, а в лесу стреляет егерь. Поэтому в стихотворении и использована строка «Эта буква служит мессу, из ружья полит». Средь леса. С четвертой буквой тоже никаких проблем не возникло. Хотя она и заставила меня задуматься. Эта буква, как пишется в стихотворении, буква в кипятке краснеет. Кто у нас краснеет в кипятке? Не умеет? Так это же река. Она не может повернуть вспять. Пятая буква. Эта буква солнца застит. День погожий нам не настит. Ну, я думаю, вы уже и сами догадались, что это туча. Ну, а про шестую вы, наверное, скажете мне сами. Э, ну, конечно же, это мягкий знак. Совершенно верно. И кто же нас уводит на тот цвет. Прочтите последние строки. Сложим буквы вместе... Имея в виду, тебя на тот свет я с собой уведу. Разумеется, это смерть. Она и уводит нас на тот свет. Интересно, а почему Коробейник решил опубликовать это послание в газете, вместо того, чтобы отправить письмом, как он это проделал в случае с Пулманом? Затрудняюсь ответить. Пожал плечами Холмс. «Может, убийца не знал точного адреса Хевлока». «Но э, кто такой Хевлок? Нам надо скорее это выяснить. Похоже, жизнь Бедолаги в опасности». «Боюсь, старина, несчастному Хевлоку уже ничем не поможешь. И сейчас он уже у престола Всевышнего». Холмс взял свежую вечернюю газету и раскрыл ее на разделе объявлений Рождения, смерти, бракосочетания. Практически сразу мы отыскали фамилию Хэвлок. В объявлении было сказано следующее. Настоящим уведомляем, что баронет сэр Уолтер Фредерик Хэвлек скоропостижно скончался в возрасте 63 лет в своем особняке Грандмор, расположенном в районе сент джонс вуд Скоробим и помним, супруга леди Мэри Эн Хэвлек, родные друзья, соратники и коллеги по парламенту. Прощание и панихида состоится в церкви Святого Марка. Дальше я читать не стал. Все как вы и предсказали, старина, вздохнул я. Интересно. А леди Мэри попадалась на глаза предупреждение корабельника. Задумчиво произнес Холмс. — Давайте к ней съездим и спросим, — предложил я. — Отличная мысль, Ватсон. Не будем откладывать дело в долгий ящик. Вскочив, Холмс схватил пальто и шляпу. Вскоре мы уже сидели в кэбе, который мчался в Сент-Джонс-Вуд. Нам надо выяснить, есть ли связь между Хевликом и Райтом Пулманом. — Что может быть общего у политика и отставного пехотного генерала? — размышлял вслух Холмс. — Они оба преклонного возраста, оба джентльмены, профессионалы своего дела, и оба финансово обеспечены. — Все это так, Ватсон. Но почему убийца выбрал их? Что объединило две жертвы с точки зрения злоумышленника? Тут вы меня, дружище, э -э, поставили в тупик. У меня нет ни одной версии. На данном этапе расследования это вполне естественно. Пока мы еще ничтожно мало знаем. Кэп остановился у особняка Грандмур, и мы вышли, оказавшись перед величественным зданием в георгианском стиле, окруженным кованой оградой. Встретивши нас у входа слуга проводил меня и Холмса в приемную. Через некоторое время к нам вышла леди Мэри, и мы представились ей. — Судярини! Примите наши самые искренние соболезнования, — сказал мой друг. Нам крайне неловко беспокоить вас в столь тяжелый час. Однако не могли бы вы ответить на несколько моих вопросов. Вам случайно не попадалось на глаза это объявление «Вырвинг Стандарт»? Холмс протянул газету, одетый в черное вдове, с робкими манерами и измученным заботами лицом. Субтильная, седовласая женщина нервно поправила шаль на плечах. Прочитав объявление, она подняла на Холмса изумленный взгляд. — Что все это значит, сэр? Это головоломка, в которой заключено слово «смерть». Стараясь говорить как можно мягче, пояснил Холмс, по сути дела, вашему мужу угрожали. Господи боже! Несчастная вдова схватилась за горло. Поняв, что женщина вот-вот упадет в обморок, я подскочил к ней и помог опуститься в кресло. — Вы хотите сказать, что мы его мужа убили? — со слезами на глазах спросила леди Мэри. — Не исключено, мадам. Дело в том, что ваш муж не единственный, кто получил подобное послание а потом умер якобы от сердечного приступа. — Просто не верится. Вдова утерла слезы платочком. — Должно быть, это какая-то жуткая ошибка. Врачи меня заверили, что Уолтер умер от остановки сердца. — Есть способы спровоцировать сердечный приступ, — пояснил сыщик. — Вы меня потрясли, мистер Холмс, — призналась леди Мэри, — и что мне теперь делать, обращаться в полицию? — Это я возьму на себя, мадам. Прошу меня еще раз извините, если мой вопрос причинит вам боль. Скажите, у вашего мужа были враги из-за разряда тех, кто мог пожелать ему смерти? Ни единой живой души, уверенно ответила вдова и покачала головой. Ваш муж курил, алкоголь употреблял, выпивал и.. Куривал, но весьма умеренно. Иногда он любил понюхать это бочку. Вы скажите, вы не в курсе, Был ли он знаком с Райтом Пулманом, Генерал-майором в отставке? Совершенно уверенно, что нет. Снова покачала головой леди Мэри. Я знакома со всеми друзьями мужа, но фамилию, что вы назвали, я слышу впервые. А кто он? Еще один джентльмен, который скончался от сердечного приступа? Да. Что ж, мадам, позвольте выразить вам свою признательность. Возьмите, пожалуйста. Мою визитную карточку. Если вы вдруг что-нибудь вспомните, будьте любезны, дайте мне знать. Мне очень не хотелось оставлять пожилую даму после пережитого ею потрясения. Но она меня заверила, что беспокоиться нечем и за ней приглядит служанка. Мы откланились и снова остановили Кэп. На этот раз Холмс велел кучеру ехать в Скотланд-Ярд. Вскоре мы уже сидели в кабинете инспектора Лейстрида. Холмс рассказал полицейскому о случившемся и дал прочитать полученное пулманом письмо, а также объявление в газете. «Эй, черт побери!» нахмурился Лейстриид. «Еще двое!» И что? воскликнул Холмс. Вы хотите сказать, что уже сталкивались с подобным? Эй, к сожалению, да, мистер Холмс, с мрачным видом кивнул инспектор. Мы как раз занимались расследованием весьма подозрительной смерти преподобного Джеймса Уэнварда из церкви святого Стефана на Бромтон Роу. Он тоже получил послание схожего содержания, а потом скоропостижно скончался от сердечного приступа. Вот текст. Это письмо тоже было отправлено из Белгравии. Почерк также совпадал. На листке было написано следующее. Уэнвард. «Людей мое имя?» Обычно пугает, познают меня и покой обретают. Кто встретит меня, тот умолкнет навек, И больше уже не поднимет он век. В мучении час меня все призывают, Страданию конец, меня не поминают. От борьи тяжелой я буду лечением, И жизни венцом, и покоем, забвением. Коробейник. Люди боятся смерти и обретают вечный покой, когда умирает. Кто встретит смерть, тот, ясное дело, умолкает навсегда. Когда мы мучаемся, то действительно часто призываем смерть. Она ставит точку в любой болезни, являясь своеобразным лечением. Она же служит и винцом жизни. Растолковал смысл стиха Холмс. Я кивнул. «Все именно так, мистер Холмс!» — подтвердил Лейстрид. «Вы не рассматривали возможность отравления?» — спросил мой друг. — В искрытие ничего не выявило, — развел руками Лейстрид. — По крайней мере, в желудочно-кишечном тракте. — Чтобы отравиться, яд не обязательно глотать, — возразил Холмс. И Райт Пулман, и Хемлок любили нюхательный табак. Не исключено, что именно так яд и попал в тело. — Вы не в курсе? У Энварда имелось подобное пристрастие. — Блестящая мысль, мистер Холмс! — присел Лейстрид. — Мне неизвестно, нюхал ли он табак или нет, но я скоро это выясню. Наконец у нас появилась хоть какая-то зацепка, не волнуйтесь, я все разузнаю. — Спасибо, инспектор. Буду ждать от вас весточки. До встречи!» Откланившись, мы взяли кэп и поехали домой. «Пока мы ждем вестей от Лейстрида, я попытаюсь выяснить, было ли у жертв что-нибудь общее. Если да, что именно?» Подстук ступ колес сказал мне Холмс. С этими словами он постучал тростью в крышку Кэба и велел остановиться, сказав, что хочет выйти. — Боюсь, если вы отправитесь со мной, то умрете от скуки, — добавил прославленный сыщик, повернувшись ко мне. — Так что встретимся дома, на Бейкер-стрит. — Как скажет старина, — кивнул я. Увиделись мы с ним только на следующее утро, за завтраком. — Есть успехи, дружище? — спросил я. — Боюсь, что нет, Бэтсон. Жертвы не были знакомы друг с другом. Учились они в разных школах, состояли в разных клубах. Их ровным счетом ничего не связывает. Ни кровные узы, ни родство через брак, Ни совместное времяпровождение, вообще ничего. В этот момент к нам постучалась миссис Хадсон, Которая принесла письмо, адресованное Холмсу. «Благодарю вас», — сказал мой друг, вскрывая конверт. «Ага, это от Лейстрида». «Что ж, Ватсон, я заблуждался. У покойных имелась одна общая черта. Все они обожали нюхательный табак». «Один раз случайность, два раза, а совпадение три раза», — повторил я одно из любимых высказываний Холмса. «Да, все это так, перебил меня мой друг». Встав из-за стола, он принялся ходить по гостиной. — Что вы знаете о нюхательном табаке? — Не так уж и много, — пожал плечами я. — Мне известно, что это обычный табак, измельченный до состояния пыли. — На самом деле, как вы понимаете, Все гораздо сложнее. Во-первых, нюхательная смесь изготавливается из тщательно отобранных листьев, которые предварительно выдерживаются на протяжении 2-3 лет. После этого они, как минимум, дважды, проходят процедуру ферментации. И только затем измельчаются в пыльце добавлением ароматизаторов, розового масла, жасмина, лаванды и некоторых видов гвоздики. И для человека, который не употребляет нюхательного табака, вы знаете, на удивление, много. Я пробовал его несколько раз. — улыбнулся Холмс. Кроме того, большим знатоком и ценителем нюхательного табака является мой брат Майкрофт. «Итак, а к чему вы клоните?» «Поскольку в нюхательную смесь, как правило, добавляются ароматизаторы, они могут заглушить запах яда. «Ах, вот о чем вы!» Протянул я, нам надо отыскать яд, который достаточно силен, чтобы даже в малой дозе спровоцировать сердечный приступ при попадании в легкие. Кроме того, он должен быть порошкообразным и желательно красноватого оттенка. Э, почему э, красноватого? Оттенка я понимаю, кивнул я, но от чего обязательно порошкообразным? Представьте, Ватсон, что произойдет, если вы смешиваете жидкий яд и нюхательный табак, получится комочки, а табачная смесь должна выглядеть однородной, как мелкая пудра. Именно поэтому ее хранят в сухом месте. Сырость для нюхательного табака — сущее проклятие. — Ну, да, э, конечно, вы правы, — согласился я. Однако, когда заходит речь о поисках подобного яда, мне вспоминается иголка э, в стоге сена. — Вы не так уж далеки от истины, — Ватсон вздохнул Холмс. Мне нужно наведаться в Британский музей. Опять же, вас я с собой не зову. Ничего, кроме скуки, вас там не ждет. Понимаю, Холмс. Впрочем, вам не о чем беспокоиться. Сегодня я должен проведать нескольких пациентов, так что у меня э, все равно не получилось бы составить вам компанию. Увидимся вечером. Вернулся Холмс ближе к ночи, когда я уже собирался укладываться спать. С тяжелым вздохом мой друг бесил, повалился на диван. Запустив пятерню в шевелюру, он произнес усталым голосом. — Вы даже не представляете, Ватсон, сколько на свете ядов! В одном только справочнике Лоусона — Токсикология растений – сотни наименований, и многие из них подходят под наши параметры. Возможно, вас это и удивит, но, к счастью, нет. Большую часть токсинов можно сразу отместить, их надо либо глотать, либо вводить под кожу. Куча ядов не подошла по той простой причине, что они существуют лишь в жидкой форме. Участие веществ слишком резкий запах, который не заглушить никакими ароматизаторами. — Так вы выяснили, чем отравили жертву? — Думаю, да. Но мне нужно еще раз удостовериться в правильности моей гипотезы. Если я не ошибаюсь, мы сможем выяснить, где именно преступник взял яд, а там выйдем и на самого злоумышленника. — Понятно. Завтра я разузнаю, какой именно маркой табака пользовалась каждая из жертв. Если повезет, то марка должна совпасть. Холмс достал из кармана маленькую коробочку нюхательного порошка и поднес ее к носу. — Я купил эту смесь в табачной лавке на углу, — пояснил он и протянул коробочку мне. — Понюхайте, если не ошибаюсь, это жасмин. Вы согласны? Я втянул ноздрями воздух. Да, вы правы. Определенно пахнет жасмином. Мне надо провести с этим табаком несколько экспериментов, объявил Холмс, направившись к столу, на котором у него стояли реторы, пробирки и газовые горелки. В таком случае не буду вам мешать. Лучше лягу спать. — сказал я. — Спокойной ночи, Ватсон. Когда я вышел к столу на следующее утро, то обнаружил, что Холмс уже позавтракал и ушел. Вернулся детектив около одиннадцати утра. — Отличные новости, Ватсон! — объявил он с порога. — Все трое убитых пользовались одним и тем же сортом табака. Очень дорогая марка. Называется Риджинси Голд. Производится в Мэйфере, компании братья Кумби. Отличные новости, Холмс. Причем это далеко не все. Мне удалось добыть остатки табака, которым пользовались две из трех жертв. Холмс с гордостью показал мне красные с золотом коробочки. «Теперь я могу взять пробы на анализы и выяснить, содержался ли в табаке яд. И если да, то какой?» «И кто будет заниматься этими анализами? Вы?» «Нет», — покачал головой Холмс, «мне порекомендовали некоего профессора Данстона Джервиса» заверив меня, что он лучший токсиколог во всей Англии. Он работает в больнице святого Варфоломея. Я уже договорился о встрече с профессором. Мне назначили на полдень. Не желаете составить мне компанию? С огромным удовольствием. Насколько я понимаю, встреча обещает быть весьма интересной и познавательной. Холмс взял одну из коробочек с нюхательным табаком и направился к своей импровизированной лаборатории, желая провести еще несколько экспериментов. Поскольку я уже прочитал все утренние газеты и заняться мне было особо нечем, я встал за спиной Холмса и принялся наблюдать за действиями друга. Сперва он взял мензурку с чистой водой и насыпал туда немного табаку, после чего перемешал и стал ждать, когда смесь осядет. Часть табака, пропитавшись водой, медленно опустилась на дно, а часть осталась плавать на поверхности. — Эврика, — вскричал Холмс, — значит, я все-таки был прав. В чем правы? Когда я занимался изучением различных ядов, мне удавалось выяснить, что древесина нескольких видов африканских лиственных деревьев крайне токсична. Особенно сильный яд содержится в птерокарпусе, если быть точным в его разновидности ветерокаптус сорси. Попадание опилок птерокарпуса в легкие может привести к остановке сердца. Черт меня! Побери! Чтобы удостовериться в справедливости своей версии, я решил добавить нюхательный табак в воду. Опилки должны были остаться на поверхности а частицы табака разбухнуть и утонуть, что, собственно, и произошло. Надо сказать, Батсон, птерокарпус — весьма интересное растение. Внешний слой древесины — кремового цвета, а внутренний, который, кстати сказать, и содержит яд, — красный, совсем как нюхательная смесь Риджинси Голд. Я э, потрясен, Холмс. Э, так значит, вот этот порошок на поверхности и есть истертый в пыль опилки птерокарпуса? Скорее всего, да. Мы будем знать об этом наверняка только после того, как профессор проведет соответствующие анализы. Но... Как корабельнику удалось подсыпать яд в табак? И что делать с другими людьми, которые покупают Риджинси Голд? Неужели их жизнь тоже в опасности? Хороший вопрос, Батсон. Я сильно сомневаюсь, что злоумышленник отравил всю партию товара сразу. В этом случае люди мерны бы как бухи. Хотя Regency Голд марка достаточно дорогая, у нее, имеется, немало поклонников. Нет. Я уверен, что убийца наносил точные удары. Значит, ему содействовал кто-то из сотрудников табачной компании. Этот некто должен был предоставить злоумышленнику список клиентов. Возможно, Он же помогал подмешивать яд. Обратите внимание, и Пульман, и Хевлок, и Уэнтворд приобретали табак по почте. Это очень важная деталь, Холмс. Перекусив, мы оделись, вышли на улицу, И, остановив Кэп, приказали кучеру вести нас в больницу святого Варфоломея. Когда мы вышли, я в который раз залюбовался величественным фасадом знаменитой больницы, основанной еще в 1123 году. К этому заведению, включавшему в себя исследовательские лаборатории, библиотеки и медицинское учреждение, Я всегда питал особенные чувства. Как-то никак именно в этих стенах, когда-то много лет назад я постигал хирургию. Именно здесь я свел знакомство со своим добрым другом Шерлоком Холмсом. Мы прошли внутрь, и я сразу почувствовал себя как дома. Даже запах, царивший здесь нисколько не изменился со времен моего ученичества. Мы отыскали профессора в той самой лаборатории, где некогда трудился и я, когда мы познакомились с Холмсом. Профессор оказался высоким, худым, седовласым джентльменом, с интересом, поглядывающим на нас из-за толстых стекол очков. Мы представились и пожали. Руки. Добро пожаловать в нашу больницу, джентльмены! Улыбнулся Данстон Джарвис. Вы у нас впервые. — Ну что вы, профессор, — покачал я головой, — здесь прошли первые годы моей практики. Кроме того, в этой самой лаборатории мы с Холмсом ставили массу различных экспериментов. — Ну да-да, конечно, как интересно. Так чем же я могу быть вам полезен? — обратился профессор к Холмсу. Великий детектив вкратце описал, с чем мы пришли, и показал образец табака, который привез с собой. — Я считаю, что в эту нюхательную смесь добавили измельченные опилки африканского дерева Каптуса. Вам доводилось о нем слышать? Профессор с удивлением посмотрел на нас. — «Да, мне доводилось сталкиваться с жертвами древесины и ктерокарпуса, но такие случаи большая редкость. Как правило, это резчики по дереву, которые вытачивают на токарных станках всякую всячину и вдыхают опилки, летящие из-под резца». «При попадании в легкие токсин, содержащийся в опилках, может вызывать сердечный приступ, и именно поэтому с этим деревом практически никто уже не работает». «Вы можете сделать анализ на содержание токсина?» — спросил Холмс. «Разумеется, только это дело не быстрое, займет не меньше часа». «Вы не могли бы оставить образец и зайти позже?» «Конечно, профессор, мы будем вам крайне обязаны!» Мы вышли на улицу и принялись гулять, пока не натолкнулись на одно очень милое кафе, где решили выпить по чашечке кофе. По прошествии часа мы вернулись в лабораторию. Там нас с улыбкой встретил Данстон Джербис. «Мистер Холмс, э, всю самую сложную работу вы проделали за меня», — заявил он, — «это действительно. Птерокарпус». «Превосходно! Большое вам спасибо, профессор! Теперь остается лишь выяснить, где именно убийца добыл эти опилки». Э, «В этом, боюсь, я не в силах вам». Помочь. Разве что могу посоветовать проверить производителей мебели и прочих товаров из древесины. Не такая уж это простая задача, — улыбнулся Холмс. Еще раз примите мою искреннюю благодарность. Распрощавшись с профессором, мы вышли на улицу. Остановили Кэп и велели отвезти нас на Бейкер-стрит. Когда мы вошли и уже собирались подняться на второй этаж, нас остановила миссис Хадсон, протянувшая Холмсу конверт. «Ва письмо, сэр!» — промолвила она. Взяв его в руки, Холмс застыл, как вкопанный. Я... Сразу узнал почерк на коричневом конверте. Послание было от Коробейника. На конверте преступник написал лишь два слова мистеру Холмсу. — Миссис Хадсон, вы не видели, кто опустил это письмо в почтовый ящик? — спросил мой друг. «Э, — Боюсь, нет, — покачала головой домохозяйка. Его подсунули под дверь, она лежала на коврике. — Спасибо, Михис Хадсон! Мы поднялись в гостиную, и Холмс поспешно вскрыл конверт. Пробежав глазами письмо, мой друг смертельно побледнел. — Похоже, старина, следующей жертвой корабельника должен стать я. Промолвил он, протянув мне листок. О, Боже, Холмс! ахнул я и принялся читать послание. Гласило оно следующее. Холмс, мой форт, к нему ведет дорога. Холмс, мой форт. К нему ведет дорога. Поверьте мне, Осталось уж немного, Пусть краток путь Щепоть всему цена, Виновных нет, Во всем твоя вина. Кто брату сторож, а? Ответ весьма простой, И он таков, старуха смерть с косой. Коробейник. — Это стихотворение представляется мне еще более головоломным, чем предыдущий, — признался я. Холмс взял у меня письмо и еще раз его перечитал. — Склонен с вами согласиться, Уатсон, — кивнул сыщик. — Оно куда более невнятное. Впрочем, совершенно очевидно, что здесь снова идет речь о смерти. Причем на этот раз коробейник пишет об этом напрямую. Холмс принялся ходить по гостиной с листком в руках. Злоумышленник упоминает и щепоть. Иными словами, он полагает, что мы уже выяснили, каким образом совершились преступления и где содержался яд. В табаку. Но чего бояться мне? Я же не употребляю нюхательного табака. Я эм, в полной растерянности. Ничего не приходит в голову. Развел я руками. Боюсь одному мне не справиться. Вздохнул Холмс и глянул на часы. Придется обратиться за помощью к брату. Сейчас он должен быть у себя в клубе диаген. Схватив шляпу и плащ, великий детектив быстрым шагом двинулся к выходу, бросив на прощание. «Я скоро вернусь, Матсон!» «Удачи, Холмс!» — помахал я рукой. Не прошло и двух часов, как ко мне явился взволнованный мальчишка-посыльный, который сказал, что меня срочно ждут в диагене. Там произошла трагедия. Вне себя от волнения я выскочил на улицу, остановил извозчика и велел ему, что есть духом мчаться в клуб. Я сидел, вцепившись в медицинский саквояж, и пытался представить, что могло случиться с моим другом. Когда Кэп остановился у клуба, я вбежал в здание и перепрыгивая, через две ступеньки помчался наверх. Холмс сидел в кресле, прикрыв лицо ладонями. Я чувствовал себя на седьмом небе от счастья, что мой друг жив, однако моя радость была недолгой. В следующее мгновение я увидел тело на носилках, которые как раз накрывали простыней. Это был Майкрофт Холмс. Зрелище меня совершенно ошеломило. За креслом, в котором сидел мой друг, мял в руках шляпу подавленный инспектор Лейстрит, а возле носилок стоял знаменитый хирург сэр Майлз Холфорд. Так же, как и Майкрофт, являвшиеся завсегдатором клуба. Сэр Майлз с тяжелым вздохом убрал в медицинский саквояж стетоскоп, и двое санитаров, взявшись за носилки, вынесли их из зала. Наплевав на правила клуба, согласно которому в нем запрещалось разговаривать, я вскричал, обращаясь к Холмсу. — Что здесь во имя всего святого произошло? — Я опоздал, Уотсон, Мой друг поднял на меня полные слез глаза. — Моя глупость и недальновидность стоили моему брату жизни Целью убийцы был не я, а мой брат. — О, Господи! Так вот что означал вопрос, кто брат у сторож. — Именно. Более того, до меня наконец дошло, о чем говорилось в первой строчке. Майфорд К. Анаграмма имени моего брата Майкрофт, он-то как раз баловался нюхательным табаком. — Не вините себя, дружище, — стараясь говорить как можно мягче, произнес я, — я нисколько не сомневаюсь. Вы сделали все от вас зависящее, и я знаю, что ваш брат Не хотел бы, чтобы вы так терзались. — Спасибо за сочувствие и поддержку Батсону, — встав, тихо промолвил Холмс. — Мне нужно некоторое время побыть одному, чтобы хоть как-то смириться со случившимся. Я на несколько дней переберусь в гостиницу. — Конечно, дружище, — промямлю я, — если вам нужна моя помощь, — до свидания, Убатсон. Холмс понуро двинулся к выходу, и у меня, при виде его горя, заныло сердце. — Чудовищная трагедия, доктор. Положи у меня руку на плечо лейстрень. — Будьте уверены, я брошу все силы скотленд ярда на поиски маньяка. — Спасибо, инспектор. Я вернулся домой в наимрачнейшем расположении духа. Наша квартира без Холмса оказалась, на удивление пустой. Пока я ходил к пациентам, мой друг успел наведаться на Бейкер-стрит и собрать вещи, так что больше в тот день мы не увиделись. На следующее утро газеты вышли с некрологами. Многие знаменитости опубликовали статьи, посвященные брату Шерлока Холмса. Однако о работе Майкрофта в правительстве не было сказано ни слова. Не разглашалась и причина смерти, со ссылкой на еще незавершенное полицейское расследование. От Холмса всю неделю не было вестей, за исключением приглашения на похороны и панихиду, за которыми должны были последовать поминки в отеле «Экселесиор». Когда я отправился на кладбище, стояло солнечное холодное утро. В церкви собралось меньше народу, чем я ожидал, а Холмс сидел отдельно от знаменитостей, и пришедших воздать Майкрофту последние почести. Мой друг был одет в черное пальто и котелок, а в руке сжимал трость. После короткой панихиды Холмс произнес надгробную речь, тронувшую всех присутствующих. Затем... Мы двинулись на кладбище. Под заупокойную молитву я и еще три человека опустили гроб в могилу. Когда Холм бросил горсть земли, глухо стукнувшуюся о крышку гроба, я не смог сдержать слез, столь сильно я сочувствовал своему скорбящему другу. Когда народ стал расходиться, Вперед медленно выдвинулись два могильщика с лопатами, которые все это время незаметно стояли в стороне. Я бы даже не обратил на них внимания, если бы не Холмс, который пристально разглядывал обоих. Один могильщик был высок и худ, тогда как другой, горбун, отличался коренастым приземистым телосложением. Чтобы защититься от холода, оба могильщика были одеты в теплые куртки и шапки, а шею повязали шарфом. Холмс поманил могильщиков к себе, побринчав в кармане мяночью в знак того, что хочет дать им на чай. Горбун словно только этого и ждал, с готовностью поспешил к моему другу, а вот тоще замялся. Холмс вложил несколько монет в ладонь Гербуна, и тот в знак благодарности снял шляпу. Тощий продолжал топтаться на месте. — А вы, разве вы не хотите получить того, что заслужили? — спросил Холмс, направившись ко второму могильщику. Тот лишь безмолвно покачал головой. Мой друг водрузил на голову котелок и взялся обеими руками за трость. «Понимаю», — кивнул он, — «ведь вас ждет вихельца». Глаза могильщика вспыхнули, и он попытался ударить Холмса в грудь заточенным концом лопаты. Мой друг оказался готов к такому повороту событий и легко парировал удар тростью. Потом, словно молния сверкнула, Холмс выхватил из трости спрятанный внутри нее клинок и приставил острие к горлу могильщика. — Я искренне надеюсь, что вы дадите мне повод прикончить вас на месте! — ледяным голосом промолвил мой друг. Нисколько не сомневаясь в том, что Холмс... От горя тронулся умом, я осторожно двинулся к своему другу. — Старина, что вы делаете? Ради всего святого, опустите клинок, вы не в себе. — Ватсон, разве вам не хочется поздороваться с нашим старым знакомым? Ни на секунду, не сводя взгляд с могильщика, спросил меня Холмс. Я думаю, вы уже узнали Джонаса Римера. Если вы помните, мы с ним уже встречались. Вы еще об этом написали рассказ под названием «Убийство в предместе». Кстати сказать, Ример и есть коробейник. Примечание. Рассказ «Убийство в предместе» был первым в сборнике «Потерянные рассказы» о Шерлике Холмсе, Джеральда Келли. Если вы хотите его прослушать, он стоит на канале под наименованием «Джеральд Келли. Рассказ номер один. Убийство в предместе. Примечание Юрия Тенмана». Конец примечания. Я застыл в ошеломлении. Нечто в глазах могильщика действительно показалось мне знакомым. «Э, — Вы уверены, Холмс? — Можете не сомневаться, Ватсон. У могилы, привлеченной шумом, стали собираться начавшие было расходиться люди, присутствовавшие на похоронах. Из-за деревьев в отдалении показался инспектор Лейстрит в сопровождении двух одетых в форму констеблей. «Поскорей наденьте на него наручники, инспектор!» — крикнул Холмс. «Этот джентльмен проборен как угорь!» Один из констеблей забрал у римера лопату, а второй — Завел руки преступника за спину, чтобы Лейстрид мог их сковать. — Ничего ты мне не сделаешь. Я законов не нарушал, — прошепел злоумышленник с ненавистью, глядя на Холмса. — С вашей точки зрения, в убийстве трех невинных людей, возможно, и нет ничего противозаконного. К счастью, добропорядочные граждане! Считают иначе. «Вы хотели сказать четырех невинных людей?» — поправил я друга. «Троих, дружище!» — улыбнулся мне Холмс. «Майкрофт живехник! А вот, кстати, он сам легок на помине». Прославленный сыщик ткнул пальцем в грузного мужчину, который, помахивая тростью, бодро шагал к нам по тропинке. Меня переполняла буря самых разных эмоций, главным среди которых было чувство облегчения от осознания того, что старший брат Шерлока в действительности жив. «А кто же тогда...» Пролепетал я, показывая на гроб. — В этой могиле обрели покой несколько дюжин кирпичей, — невозмутимо ответил Холмс. Майкрофта немедленно окружили друзья и коллеги, которые тут же принялись сжать ему руку, хлопать по спине и осыпать вопросами. Подняв руку в знак того, что требует тишины, Майкрофт произнес, обращаясь ко всем присутствующим. «Дорогие друзья, позвольте принести вам свои самые искренние извинения за столь жестокую шутку, которую мне пришлось с вами сыграть. К величайшему сожалению, это был единственный способ задержать безжалостного убийцу, который сейчас стоит перед вами». Он подошел к Римеру и посмотрел ему в глаза — Так значит, вот оно, твое чудовище, Шерлок. А выглядит так невзрачно. Майкрофт с презрением сшиб тростью шапку с головы убийцы. — Я надеялся, что меня пытался убить кто-то поприличней. Риммер разразился был окираной, обращенный к Майкрофту. Но старший брат Холмса уже повернулся к преступнику спиной, полностью утратив к нему интерес. «Господа!» обратился Майкрофт к друзьям. Я взял на себя смелость заказать дюжину бутылок отменного выдержанного шампанского, чтобы отпраздновать свое возвращение в мир живых. В отеле «Эксельсиор» нас ждет небольшой фуршет. Человек воскресает не каждый день, поэтому я намереваюсь по достоинству отметить это событие. За мной, джентльмены! Когда веселая толпа двинулась к выходу с кладбища, Холмс крикнул брату в спину. — Приберегите шампанское и нам с Ватсоном. Мы присоединимся к вам позже. Э, — Конечно, мой мальчик, — ответил Майкрофт. — Что вы будете делать в суде? — насмешливо произнес Ример. У вас против меня нет никаких улик. «Как вы собираетесь доказывать мою причастность к убийствам?» «Возможно, вы правы, Рим, усмехнулся Холмс. «Только я не собираюсь ничего доказывать. Вы, наверное, забыли о том, что уже и так выписан ордер на ваш арест. Вас обвиняют в убийстве Томаса Причарда». Седрика Томкинса И в покушении На убийство Артура Дана И вас все равно Ждет виселица. Слова Холмса Ошеломили Римера. Сглотнув Он взял себя в руки И прорычал Игра не кончена. Мы еще встретимся Разумеется Встретимся Согласился Холмс Причем не единожды. Сначала в суде, а потом еще раз во время казни. Я лично прослежу за тем, как на вашу шею наденут петлю и отправят прямиком в ад. Риммер заметно побледнел. Несмотря на холод, на его лбу и верхней губе проступили капельки пота. В глазах мелькнуло отчаяние. И я услышал, как позвякивают наручники. Руки убийцы затряслись от страха. Злоумышленник сменил тактику и тон. «Зачем тянуть?» — умоляющим голосом произнес он. «Чего вы ждете, Холмс? Убейте меня прямо сейчас! Я знаю! Вам хочется меня прикончить!» Давным-давно я уже дал себе обещание избавить мир от такого подонка, как вы. Свою часть работы я выполнил. Теперь дело за палачом. Ну а пока вы будете ждать собственной смерти, может быть, вы задумаетесь обо всех тех, кого лишили жизни. В любом случае, у вас впереди еще достаточно времени до казни на которую вы пытались обречь невинного Артура Данна. Я человек не мстительный, но всему есть свои исключения. Он в вашем распоряжении, инспектор. Джонас Ример, кашлянув, произнес лейстриц. Я арестовываю вас по обвинению в предумышленном убийстве Томаса Причарда и Средрика Томкинса, а также в покушении на убийство Артура Дана. Убрав клинок обратно в трость, Холмс повернулся ко мне. — Идемте, Уотсон, нас ждет шампанское. Мой друг положил мне руку на плечо. «Я прекрасно понимаю, старина, что у вас ко мне уйма вопросов, поэтому давайте прогуляемся до Эксельсиора пешком. Он всего в нескольких кварталах отсюда». «Просто не знаю, с чего начать», — развел я руками. «Как во имя святого вы догадались, что корабельник Джонас Ример? Когда я отправился к Майкрофту, то в Кэби еще раз прочитал послание и обнаружил заключенную в стихотворении анаграмму. Помните, как Ример любит подобные загадки? Один раз он уже пытался посмеяться надо мной, действуя под личиной мистера Мейджера. Еще одной зацепкой был вопрос. Но брату сторож, а подобная формулировка вопроса скорее присуща американцу, нежели англичанину?» «Я бы на такое ни за что не обратил внимания», — произнес я. Зацепки действительно малозаметны. Затем я обратил внимание на то, что есть общего между всеми убийствами, вернее на то, что ничего общего у них нет. Жертв ничто друг с другом не связывало, они были совершенно случайными. Тут до меня и дошло, что бедолаги не более чем пешки в игре, которую затеял преступник. Кроме того, злодей ставил жертв в известность о предстоящей смерти не только письмами, но и через объявления в газете. Нисколько не сомневаюсь в том, что Мариарте рассказал своему ученику Римеру о моих привычках, одна из которых – просматривать раздел частных объявлений в газетах. Сначала я думал, что Ример не знал адреса Хевлока, но потом понял, что ошибался. Покойный политик как-никак заказывал себе табак по почте. Я задался вопросом, зачем Джонасу понадобилось давать объявление в газету? И пришел к выводу, что преступник хотел привлечь мое внимание. — Мое, а не Хевлока. — Но с чего Римеру взбрало в голову убивать всех этих людей? — изумился я. — Где мотив? Понять не могу. Убивая их, он наносил удар по мне, — улыбнулся моей наивности Холмс. — Он бросал мне вызов. Попробуй, отыщи и останови меня, если сумеешь. Но э, зачем? Ример психопат. Помните, я описал его характер по почерку. Насколько мне известно, на свете есть только один человек, которому проиграл Ример, И этот человек я. Именно я разоблачил его, доказав, что он виновен в предумышленном убийстве Седрика Томпкинса и Томаса Причарда. Я спас от петли Артура Дана. Благодаря моим усилиям был выдан ордер на арест Тримера. Всем этим с точки зрения преступника я подписал себе смертный приговор. Для начала... Он хотел доказать, что умнее меня. Это объясняет стихотворение загадки. Затем он намеревался заставить меня страдать точно так же, как я с его точки зрения заставил страдать самого Римера. Для этого он решил убить родного мне человека, Майкрофта. И в завершение... Он собирался убить и меня, как не представляю, однако уверен, моя смерть должна была оказаться весьма мучительной. И ради этого он отправил на тот свет столько невинных людей? Подобная модель поведения весьма типична для психопатов. Подобному индивидууму незнакомы муки совести и жалость. Ни на секунду не сомневаюсь, что если бы вы баловались нюхательным табаком, он нанес бы удар и по вам. Я согласно кивнул. — А как ему стало известно о э, птерокарпусе? — помолчав, спросил я. — Ватсон. Не забывайте, что мы имеем дело с человеком, едва ли уступающим умом самому профессору Мариарти. После того, как Ример решил убить моего брата, чтобы потом вплотную заняться мной, он хорошенько изучил привычки Майкрофта. Выяснив, что брат нюхает табак и предпочитает марку, Риджин Gold Голд Джонас начал подбирать яд, который лучше бы всего подходил для добавления в табачную смесь. Риммер действовал по одной и той же схеме. Вспомните убийство с Средерика Томпкинса. Первое. Наблюдение и сбор сведений о будущей жертве. Второе составление плана на основе этих сведений. И, наконец, третье само убийство. Откуда Ример узнал о Птерокарпусе? Наверное, оттуда же, откуда и я, из справочника растительных ядов. При известной усидчивости эту информацию под силу отыскать любому студенту. До меня постепенно стало доходить, с какой тварью нам пришлось иметь дело, и я потрясенно покачал головой. — Со всей очевидностью должен признать Холмс, что вы абсолютно правы, хотя в реальности случившегося сложно поверить. Некоторое время мы шли в молчании. Наконец я спросил, «А откуда вы узнали, что убийца будет на похоронах Майкрофта?» «Это как раз очевидно», — улыбнулся Холмс. «Ремеру было мало заставить меня страдать. Ему хотелось лично насладиться зрелищем моих мучений. Похороны брата представлялись ему идеальной возможностью это сделать. Признаться, Холмс, я несколько расстроен из-за того, что вы не посвятили меня в свои планы. Прошу меня простить, дружище, но в этом нет моей вины. Я понял, кто такой Корабейник только по дороге к Майкрофту. По чистой случайности я прибыл вовремя. Он как раз открывал новую коробку табака, которую недавно получил по почте. Представляю, что братец обо мне подумал, когда я выбил коробку у него из рук. Когда я объяснился и изложил план поимки Римера, Именно Майкрофт настоял на том, чтобы правду знала как можно меньше народу. Мы даже не подозревали, где скрывается преступник. Зато были прекрасно осведомлены, что у него масса шпионов. При всем моем уважении, старина, актер из вас никудешный. А я хотел, чтобы ваша реакция на новости о трагедии была как можно более Правдоподобный. Я улыбнулся, возразить было нечего. Э, насколько я э, понимаю, вы посвятили свой план сэра Майуса Холфорда? А, да. Он как раз был в клубе, и едва услышав, что речь идет о поимке серийного убийцы, сразу же согласился нам помочь. «А Лейстрид?» «Даже Лейстрид все это время ни о чем не знал. Я его поставил в известность только вчера». «А медэкспертиза, э, вскрытие?» «Сэр Майлз обо всем договорился. Насколько я понимаю, у него достаточно серьезные связи». «Ну, что ж, Холмс, развел я руками». Вас остается только поздравить. Блестящий план, который великолепно сработал. Спасибо, Ватсон. А вот и Эксельсер. Мы пришли. Перушка была в самом разгаре. Однако нам оставили шампанского, которого оказалось более чем достаточно. Должен признаться, я немного перебрал. В свое оправдание скажу, что шампанское действительно оказалось превосходным.